«Миссия». Спросив за чаем Афлер, Сом суднал, что я с двух часов нет дома. Уехала куда-то на машине. Целых три часа. Куда же она поехала? В Лондон, не сказав ни слова отцу.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 большими и вонючими. Вынужденный по настоянию Аннет завести машину комфортабельный Роу Харт с жемчужно-серой обивкой, с электрическими лампочками, с небольшими зеркалами, пепельницами, вазами для цветов. И все это отдавало бензином и духами. Он, однако, смотрел на нее так, как смотрел, бывало, на своего зятя Монте-Гю Машина воплощала для него все, что было в современной жизни — быстрого, ненадежного искрыто скрыто В то время как современная жизнь делалась быстрее, распущеннее и моложе, сон сделался старше, медлительнее.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 которые Сомс когда-либо пережил прямо или косвенно, смешались у него в груди, под ложечкой сосала. В день он позвонил через междугородную сестре. Нет-нет, на Грин-стрит не доезжала. Так где же она? Где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 Это успокоило некоторые его подозрения, но усилило страх перед несчастным случаем. Как ужасно вот такое беспомощное ожидание. Как ужасно, когда пропадает у тебя любимая дочь. В особенности, если ты при этом не выносишь суеты и огласки. Что делать, если она не вернется к ночи? «Что делать? Что делать?» В четверть восьмого он услышал шум автомобиля. Точно большая тяжесть свалилась с сердца. Он поспешил вниз. Фляж вышла из машины. Бледная, усталая на вид, но целая и невредимая. Он ее встретил в холле. Ты заставила меня так тревожиться. Где ты была? В Робинхилле. Извини, дорогой. Пришлось поехать. Я расскажу. Расскажу потом. И наградив его мимолетным поцелуем, Она убежала к себе. Солнц ждал в гостиной. Ездила в Робинхилл. Что это предвещает? За обедом нельзя было поднять эту тему. Приходилось считаться с щепетильностью лакея. Нервное напряжение, пережитое Солнцем,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 Атанет собирается через две недели домой. Он совершенно не знает, что она там делала, и рад, рад, что не знает. И отсутствие было для него облегчением. С глаз долой из мыслей вон. А теперь она возвращается.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 «Слишком неловко, слишком неловко!» — повторил Сомс. «Да это просто немыслимо!» «Знаешь, — сказала Флер, не подымая глаз, — на самом деле ты не прочь увидеться с нею!» Сомс молчал.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 Квозь кирпичную стену. «Ну что же мне делать, если ты не согласишься, папа?» Сказала она очень мягко. «Для твоего счастья я сделал бы все», — сказал Сомс. «Но это не даст тебе счастья». Поверь, не даст. О, ты не знаешь, даст. Только все разберегит, сказал он угрюмо. Все и так разберегили. А теперь надо все уладить. Заставить ее понять, что дело идет только о наших жизнях.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 Мне кажется, тихо сказал цом с моими чувствами, ты не считаешь что нисколько. Флер прижала его руку к своей щеке. Саю пап, считаешь дорогой. Но и ты не захочешь, чтобы я была до крайности несчастна. Как она ластится. чтобы достичь своей цели. Сом всеми силами старался поверить до конца, что она в самом деле думает о нем. Не мог. Не мог. Все ее помыслы лишь потом мальчики Зачем же должен он помогать ей добиться этого мальчика, который... убивает ее любовь к отцу зачем по законам форсайтов это не лепость на этом ничего не выигрыешь ничего уступить ее этому мальчику передать во враждебный лагерь подведениение женщины которая так глубоко оскорбила его И неизбежно. Он лишится цветка своей жизни. И вдруг он почувствовал влагу на руке. Сердце его болезненно дрогнуло. Флеш плачет. Она плачет. Этого он не может перенести. Он быстро положил вторую руку. на руку дочери. Ну и по второй руке потекла слеза. Нет, так дальше нельзя. Хорошо. Хорошо, сказал он. Я, я подумаю и сделаю, что смогу. Ну, успокойся. Успокойся. Если это нужно для ее счастья,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 Дикие-дикие женщины праздник полицмена, а носом все уже нет черного-бархатного костюмчика с небесно-голубым воротником. Профон прав, прав, промелькнула мысль, ничего во всем этом нет. Мы идем к могиле. Изрекши мысли на это поразительное замечание,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 В Робинхилл, в дом, с которым связано столько воспоминаний. Приятное воспоминание, последнее. Когда он приехал, чтобы угрозой развода разлучить Терен с отцом этого мальчика. Часто потом приходило ему на ум.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 Когда он шел между высокими изгородями медленно чтобы не вспотеть хотя день был прохладный что не говори а всетаки в земле есть что-то реальное я не сдвинешь с места земля и хорошие картины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 политиканствующих горлодеров и диких-диких женщин. О, много есть очень скверного, много. И вдруг Солнц почувствовал слабость, огноб и дрожь в коленях. Ага, просто нервное волнение перед встречей.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 другим. Сумс начал думать о Думай о внутреннем займе, о других возможностях помещения капитала. Не может же он встретиться с Рен, когда его нервы совсем расстроены. Он, который представляет для нее день страшного суда на земле, как в небесах. Он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 Посадил их. горничная открыла дверь на звонок. «Доложите, мистер Форсайт, по очень важному делу. Если Рен поймет, кто пришел, весьма возможно, что она откажется его принять».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 Снова ну, остался один в холле перед бассейном белосерого мрамора, задуманным ее первым любовником. Ох, она дурная! Она любила двух мужчин, а его не любила. И он не должен этого забывать, когда встретится с ней еще раз лицом к лицу.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 Он вошел, как тогда на выставке, как в той кондитерской. Она показалась ему все еще красивой. В первый раз, самые первые со дня их свадьбы, состоявшиеся 36 лет назад, он заговорил с Ирэн, не имея законного права,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 Вы, может быть, присядете? Нет, благодарю вас. Досада на свое ложное положение, на невыносимую церемонность между ними овладела солнцем. И слова посыпались как-то любивчиво. Какая-то адская злая судьба. Я я не поощрял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 Решение зависит от Джона. У Солнца было чувство, точно его осадили и поставили перед ним барьер. Всегда-всегда она умела поставить барьер перед ним. Даже тогда, в первые дни после свадьбы. «Прямо какое-то сумасбродство», — сказал он. «Да». «Если бы вы...» «Ну он, они могли бы быть...» «Он не договорил свои фразы братом и сестрою, и мы были бы избавлены от этого несчастья». Но увидел, что она содрогнулась, как если бы он договорил...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 не стремлюсь видеться не с вами не с вашим сыном в случае если этот брак осуществится знаете в наши дни молодые люди их не поймешь но я не могу видеть мою дочь несчастной так что же мне сказать ей когда я вернусь домой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 «Вы не собираетесь жить с ними вместе?» И Рен покачала головой. «А что будет с этим домом?» «Как решит Джон?» «Этот дом...» — сказал неожиданно Сомс. «Я связывал с ним...» надежды, когда же задумал построить его. Если в нем будут жить они, их дети. О, говорят, есть такое богоствование Мезида. Вы верите в него? Да. Верите? Он отошел от окна,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 «Прошлое умрет!» Он протянул руку. Бледное лицо Ирэн стало еще бледнее. Темные глаза недвижно остановились на его глазах. Руки, сложенные на груди, не шевельнулись. Услышал шаги и обернулся. У полураздвинутой портьеры стоял Джон. Странен был его вид. В нем едва можно было узнать того мальчика, которого Сонс видел на выставке в галерее на Корк-стрит. Он очень повзрослял Ничего юного в нем не осталось. Изнуренное, застывшее лицо, взъерошенные волосы, глубоко ввалившиеся глаза. Сомс сделал над собой усилие и сказал, скривив губы не то в улыбку, не то в гримасу. «Ну, «Молодой человек, я здесь...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 «Я заставил себя прийти сюда», — сказал Сомс. «Так что же мне сказать ей, когда я к ней вернусь?» «По-прежнему глядя на мать», — Чон сказал спокойно. «Скажите, пожалуйста, Флер». Ничего не выйдет. Я должен исполнить предсмертную волю моего отца. Джон! Джон! Ничего, мама. В недоумении Сомс переводил взгляд с одного на другую. Потом взял с кресла шляпу и зончик Направился к выходу. Мальчик посторонился, давая ему дорогу. Сон слышал. Было слышно, как скрипели кольца, задвигаемые за ним портьеры. Этот звук расковал что-то в его груди. Ну, так. Да. подумал он и за хлопнул парадной двига